Из детских лет Ивана Попова Первое знакомство с городом Перед самой войной повез нас в Сочи город Бэм Это ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший, купеческий, ровный и грязный Как горько мне было уезжать Я не взлюбил отчима и хоть не помнил радоваться, отца, думал Будь он с нами, тясь-то Никуда бы мы не засобирались ехать. На зло отчему, теперь знаю, это был человек редкого сердца, добрый, любящий. Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми. Так вот, на зло отчему, папке назло, чтобы он разозлился и пришел в отчаяние. Я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал смолить, курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел. Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что вольет. Он распакнул дверь бордой и, подбоченевшись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами. Я бросил папироски и тоже стал смотреть на него. «Ну?» — сказал он. «Курил!» Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу. Я бы тут же разорался, схватил бы за голову и испугал бы маму. Может, они бы поругались, и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой, бьет детей. Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька. Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери. Это не входило в мои планы. Это могло мне выйти боком мама ты как раз и отстегала бы меня я догнал папку папка папка не надо не ходи зачем ты горишь дурачок с таких лет Эти сколько дикатидов скопится за целую жизнь ты только подумай голова садовая скажи что больше ты будешь не пойду к матери не буду истины мой бог не буду но смотри и вот едем в город переезжаем На телеге «Наше добро» мы с стали сидим в верхотуре. Мама с папкой идут пешком. За телегой привязана идет наш корова Райка. Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. И в намек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно, кругом, просторно, степь. В травах стоит несполкаемая трескотня — Тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху из жаркой синевы льются витые серебряные ниточки. Наверное, эти -то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, Кто-то нанизывает изумрудный бисер зеленый платье степи блестит тогда дорогими нарядами. Мы останавливаемся покормиться. Папка выпрягает коня и пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок, варить пшеную кашу. Ха, хорошо. Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает, Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает. Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум. Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой. Не бывать до островка, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды. Смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины Не заводиться с превеликим трудом Так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставить Бичевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство Обратный путь домой Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученными заботами О семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх с ночевой Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор. В носу лодки свалены сети, вот фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, и тяжелый патронтаж. Ну, все. Все вроде. Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись. Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму. Остальные, человека два-три, в бичеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бичеве. Правда, там горсть смородины на ходу слупишь. Там в торопях к воде припадешь горячими губами. Там надо вброд через протоку, по пояс. Да еще сорвешься со склизлого валуна да с головой ухнешь. Хорошо именно то, что все это на ходу. Не нарочно, не для удовольствия, а главное ты. А не тот на корме. основное это дело делаешь. Эх, папка, папка. А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы попробовать. Еще неизвестно, где он там работу дойдет. Какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот Дада же поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой и все. И мама тоже. Куда согласилась? Последнее время я слышал, все шепталось по ночам. Она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портневку, а в городе есть курсы. Вот этими курсами он все ей донял. Согласилась. «Попробуем, — говорит. Ничего, — говорит, — продавать не будем. Лишнее, что не надо. Рассуем для хранения по родным и поедем. Попробуем». А папке страсть, как охота, куда-нибудь на фабрику или мастерскую какую. Хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем. Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу. Сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц. Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке. Надо еще до конца оса авиахимовской, потом свернуть казармам, потом будет дегтярный. Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно, верно, едем. Мы стали и мама притихли, только папка один храбрился, громко говорил, наверное, чтобы подбодрить нас. По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет. «Господи, да когда же приедем-то?» — не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня. Казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то. «Скоро, скоро!» — бодрится папка. «Еще свернем на одну улицу, потом в переулок и дома». «Дома!» «Смелый он человек, папка, я его уважаю, но затею его с городом все-таки не мог принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться». Не заблудились, подъехали к большому дому, папка остановил коня. «Здесь, сейчас скажу, что приехали». «Скорей там», — велит мама, «да скоро, скажу только, в переулке темно». Я чувствую, мама боится и сам тоже начинаю бояться Одной талии хоть бахны Мам, мы тут жить станем? Тут, доченька, заехали Уговори ты его назад, домой, советую я Да теперь уж, вот дур то я, дура Папки как на грех долго нету В доме горит свет, но забор высокий Ничего в окнах не видать Наконец появился папка С ним какой-то мужик Здравствуйте Не очень приветливо, говорит мужик Заезжай, я покажу, куда ставить барахла то много? Откуда? Одежонка кое-какая, да постелишка Ну, заезжайте Пока перетаскивают наши манатки Мы сидим сталей В большой, ярко освещенной комнате На сундуке в углу В комнату вошел долговязый пардишка С самолетом Я прирос к сундуку «Хочешь подержать?» — спросил парнишка. Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями. Свинтика впереди. Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал. «Ты изломаешь!» Таля захныкала, и все тянулось к самолету тоже подержать. Долговязый был неумолим, и во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго «Ну, чего ты?» И сломаешь, тогда что? Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб Долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня. Тут вошли взрослые. Отец Долговязого сказал сыну. Иди спать, Славка, не подайся под ногами. Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то с потолка. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец. А внутри лампочки светлая паутинка. Я даже вскрикнул. гляди ка «Ну что?» «Электричество?» «Ты, Ванька, поменьше теперь ори. Не дома». Тут ступилась мама. «Парнишке теперь и слова нельзя сказать?» Договори да он, сколько влезет. Потихоньку. Чего за полошеча «Они еще поговорили в таком духе. Частенько так разговаривали. Завез, да еще недовольный». «Ну и давай теперь на каждом шагу. Гляди-ка, смотри-ка. Смеяться ведь начтут. Ну и не отдергивай каждый раз парнишку. Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь. А как? Интересно?» Самого отец чуть не до смерти зашиб на Покосе за то, что он мальчишкой побоялся распутать и обратать шкадливую кобылу. Легалась. Сам же нет-нет, да вспомнит про это и обижается на своего отца». Его тогда маленького-то на силу откачала мать, бабушка наша неродная А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться Мы легли спать, долго мне не спалось, худо было на душе За стеной громко с присветом храпел хозяин Чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице группами Молодые парни и девки громко разговаривали, смеялись Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет бедовухи, всякий раз спрашивает меня: Ольга, какое самое длинное слово на свете? Я давно знаю, какое. А чтобы еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю. Не знаю, деда. А, -а, -а, -а! и начинает: Интере, интри, интри, интерес ин нацал." -три. И потом только одолевать «Интернационал». Мы покатываемся с осмеху «Мама, я и Таля». «Эх вы, смешно?» — обижается дедушка. «Но валяйте, смейтесь. Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка. Можно бы написать, но не помню, снились ли. Может, снилось. Утром я проснулся от того, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал «Ты глядишь, что прямо круги в глазах!» Мамы и бабки не было, Таля спала. Я стал думать, как теперь пойдет жизнь. Дружков не будет, они, говорят, все тут хулиганисты, еще надают одному-то. «Речки тоже нету, она есть, — сказал папка, — но будет далеко от нас». «Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашинский, не острова, бор. Это страшновато. Да и что там в бору-то? Грусти только». Тот вдруг в хозяйской половине забегали, закричали. Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату посмотреть, какие в городе печки». Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут Сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу, взял Сайку и пошел к Тали. Она как раз простулась. «Ой», — сказала она, — «дай-ка мне». «Всю, что ли?» «Да зачем?» «Смири ниточкой, да отломи половинку». «Это мам купила?» «Дали». «Славка дал». Разломили Саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. Ты чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко. Я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь. Услышали. Уже покостить начали с порога. На нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. Зачем ты взял Сайку? И... Вот истинный бог, не вру, я сказал. Я думал, она чужая. Чужая? И хорошо так делать. Это воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью. Что-то я в конец растерялся. Вдруг спросил, горошину-то вытащили? О, какой, удивилась хозяйка. Хитрит еще. И ушла. Мне стало совсем не в моготу. Пойдем домой, предложил я Тали. Сейчас, давайте только доедим Легко согласилась она Она твердо помнила наказ мамы Не есть на ходу А сядь съешь Чего у тебя там есть Тогда уж ходи или бегай Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай И заторопил Талю Она было заупрямилась, но все же пошла Я помнил, что мы к воротам подъехали слева Если стоять к ним лицом Значит, теперь надо вправо Пошли вправо, дошли до перекрестка. Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку, как бы нам до Чешского тракта дойти. А зачем? Спросил дяденька. Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает. Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал, и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, Наталю, и показал Вот так прямо, до перекрестка, а до улиц налево пойдет, по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова. От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька, и даже прошла с нами немного. Долго ли, коротко ли мы шли, а к чешскому тракту вышли? Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там на взгорке к вечеру уже нашли нас мама с папкой. Таля плакала, хотела есть. Мной потихоньку овладел отчаяние. «Таленька, доченька ты моя!» Я думал, мне крепко влетит. «Нет, ничего. Скоро началась война. Мы вернулись в деревню. Папку взяли на войну». В 1942 году его убили. Гоголь и Райка Войну с самого ее начала больше всего стали терзать нас, ребятишек. Две беды — голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом другое дело. Летом пошел, поставил на ночь перемета три-четыре. Глядишь, утром пара налимов есть. До сего времени сладосто здрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный терк, бичевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там... Водить. Или пошел, назорил, в околках сорочек яиц, испек в зале, сыт. Да мало ли, будь по проворде, да ебей башку до плечах, можно и самому прокормиться и домой принести. Но зима, будь она трижды проклята, это зимушка-зима, и воет, и воет над крышей, хлопает плахами. Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру Высместит, сколько ни наваливай на порог, под дверь Трепья, как ни старайся утеплить окна Элен, наладится такие морозы, что в сенцах трескать стоит, И кажется, вот-вот еще маленько поддаст и налопаются стекла в окнах Выскочишь на минуту в ограду, в пригон Тебя точно в сугроб голенького в рот ледяной ладошкой запечатают А в пригоне корова. Вот горе-то. Сено в обрез. Ей жевать и жевать в такую стужу. А где возьмешь? Зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело. И пуля опять в избу. От холода жгучего. В нестерпимой боли за корову. Чтобы уж хоть не видеть ее. Понурую всю выни с печальными глазами. И в избе нет покоя. Тут худо-бедно согреешься. А она там стоит. И только на ночь дадим ей хапку сена, и все. И так и видишь все время Бесконечно печальные коровьи глаза Прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет полакое и теленка. Это такая суматошная радость в эти дни, Когда наша райка корова вот-вот отелится. Тут весна теплеет уж, А тут скоро заскозит по полу Нежными копытцами. Может, Бог даст Телочка. Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много шмыха и чайник меда. Только, конечно, такого праздника ждать. Лето, зиму и еще лето. Но тем он и дороже праздник-то. Да и есть что ждать. В такие дни весной у нас в избе идет такой тарам, что душа заходится от ликующего делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша, ни смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райки на брюхо. Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами. Она тоже ждет теленка. Она, наверное, понимает наше суетливое беспокойство. «Вань, скоро?» «Ночью, наверное, опростается». Всю ночь у нас горит свет. Мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо. Приходит и говорит. Прямо близко уже, слышно. Толкается ногами-то, толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка, царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся? Тревожная, страшная ночь. А рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем. «Чего за положничаете-то?» Сегодня к ночь только. Детей пужаешь до Реха. Это он на маму, потому что к утру мы стали Сталей бываем взареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка. А теперь еще зима. Я на стенке начертил в ряд столько палочек, сколько осталось с дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много. Но, бывала, у меня одна радость, неповторимая, большая. И зимой. В долгие вечера я читал на печке, маме и тали книги. С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы. Учил меня дядя Павел. Тот сам читать страсть, как любил, и даже пытался сочинять стихи. И говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверное, неправду говорит. Он прихвастнуть любит. Когда теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей Бестолковщиной Словом, как только я еще И в школе подотарел и стал читать Достаточно хорошо Я впился в книги Я их читал без разбора, подряд Какие давала библиотекарша Она удивлялась и не верила Уже прочитал, прочитал Неправда Надо мальчик до конца читать, если берешь книги Вот возьми и дочитай Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два И шел опять Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф. И когда летом школу ремонтировали, в коридор вечерком попозже можно было легко проникнуть. Дальше еще легче. Шкаф двухстворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой. Приоткроешь створки, щель достаточно, чтобы пролезла рука. Выбирай любую. Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи В чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой сводящей страсти не испытывал, как с этими книгами Маме нравилось, что я много читаю Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо Это пришла и рассказала учительница Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания Книги? Парень-то я был не такой уж совсем дремучий А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что, бывает, зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня, дома книжки отняла, меня выпорола. Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. Эта лавочка со школьными книгами К тому времени для меня кончилась Обнаружили пропажу Переделали запор В краже книг обвинили плотников Зачем они на свои самокрутки Достают и дерут книги Которые и так нужны школе Для этого есть старые газеты Плотники кляли, что они ни сном Ни дохом не ведают, куда девались Книги, они не брали Я снимал книги с чердака И перечитывал уже читанное Я делал это так Кладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник и оставляла меня в покое. И еще радовалась, наверное, что я сел наконец за уроки. Подумай, она отчаянно, что нельзя же так подолгу с таким упоением читать задачник, Подумай, она так, мне опять была бы выволочка». На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев. К стыду своему забыл теперь ее имя. Пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой. Наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев. Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно, а главное, совершенно без всякой пользы. Я почти ничего... Не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, Заря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что он читать надо, но с толком сказала, что она нам поможет. Оставит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. Читал я действительно черт знает что, вплоть до трудов академика Лысенко. Это из ворованных. Обожал также брошюры, нравилось, что они такие тоненькие, прятые. Отчесал за один присест и в сторону ее. С тех пор я стал читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней Таля, тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. Я начинал. Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил большую-большую жизнь как старик и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным, благодарным людям. Точно не книгу я держал поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась, «Ах ты, Господи, гляди-ка, вот ведь это на свете бывает». Я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздражен, говорил, да ты погоди, ты послушай, что дальше будет. А что дальше, Вань, вылетала со своим языком и Тали. Я шипел до нее, обзывал дурой, мама строго говорила, что так не надо. А чего она? Ну, раз мы не понимаем, мы и спрашиваем, а ты не сердись, а рассказывай, ты же знаешь, тебя разве учительница обзывает дураком? Так можешь же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше Она маленькая, читай-ка дальше Ах, какие это были праздники, я тут частенько восклицаю Счастье, радость, праздники, но это правда так было Может от того, что детство А еще я теперь догадываюсь, что в трудную горькую пору нашей жизни радость, пусть малая, редкая, переживается острее, чище Это были праздники, которые я берегу. Они сами сберегаются всю жизнь потом. Лучшего пока не было. Вот что только омрачало праздники. Мама, а вслед за ней Таля скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишь читать всю ночь, клять уж маму краткой зевает, а вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой рот прикрывает, подражать маме. Я чуть не со слезами смотрю на них. Читай, читай, что уж, зевнуть нельзя. Да ведь поснете сейчас. Не поснев, читай, знай. Ну, я знаю, поснут. Читаю дальше. Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх, еще минуты две, и мои слушательцы крепко спят. Сижу, горько обиженный. Не в домек было дураку, мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой маленькой, ей эти мои книжки до фонаря, она хочет быть похожей на маму и все. Пробует читать один, не то. Да и в сон тоже начинает кладить. Еще одно, что тревожило праздники, мысль о Райке. Вот она скоро доест свою охапку седа и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и горько. И совестно становится на теплых кирпичах И маму тоже больно тревожила эта же мысль она нет-нет да нет, вздохнет, когда я читаю Я знаю, о чем она Но что делать? Что делать? Где его возьмешь, сена? В один такой вечер мы читали Вия Я, сам замирая от страха, читал Он дико всклянул и протер глаза Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. Первая не выдержала мама. «Хватит, сынок, не надо больше, завтра дочитаем. «Давай, мам, не надо, ну их!» Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то? Гоголь. Но тут разные, а это Ви. Господи, господи, не надо больше. Мы долго лежали со светом, Таля уже спала, а мы с мамой не могли застуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так Дига. Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то запретный плод, что ли, начал именно с Вия. И вот, пожалуйста, сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом. Он не мог спать в кровати под одеялом. Хоть бы он. Я бы снова стал читать этого Вия и дочитал бы до конца. «Ты не бойся, сынок, спи». Книжка она и есть книжка. Выдумано все. Кто он такой, Ви? Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал. Да нет никаких веев. Выдумывают окаянный, ребятишек пожать. Я никогда не слыхал ни про какого Вия. А то он о старике не знали бы. Так это же давно было. Может, он помер давно. Все равно о старике все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек. Тебе ж дедушка рассказывает разные истории. «Рассказывает. Так и ты будешь своим детишком, а потом, может, внуком». «Мне смешно от такой необычайной мысли. Мам тоже смеется». «Вот чего», — говорит она, — «побудьте маленько одни, я скажу, сен подберу». Дальше везла, до да, в переулочке у старухи со стеной, — сбросила Навальник. Она подымается рано, увидит, подберет. А жалко, добрый навильник-то. Посидишь, ничего?» Почешу, конечно. Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. Из печки не слазь. Мама торопливо собралась. Еще сказала, чтоб я никого не боялся. И ушла. Я стал думать, что я опять где отдал должок 17 бабок Кольке Быстрову, чтоб не думать про вие. Тоже веселая дума. Неделю уже не могу отдать. Но уж лучше про это, чем... Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию. Возникает неодолимое желание Посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться С этим желанием. Отвернулся к Тали, внушаю себе знакомое. На печке никакая нечистая сила не страшна. На печку они не могут залезть, им не дано. Они могут, сколько им влезет, Звать, беситься, стращать внизу, Но на печку не полезут. Это проверено. Покрутятся... До первых петухов исчезнут Лежу и стараюсь повеселее думать об этом Но точно кто за волосы тянет Затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол Сил моих нет бороться И уж думаю, ну, загляну Пусть они попробуют на печку залезть Пусть они только попробуют И тут я слышу в синях торопливые шаги Я цепенею от ужаса Кто там? Мама еще до старухи с не дошла Вот уж за скобу взялись Я дернула отдел на себя с головой, чтобы только не видеть Господи, господи, учиться хорошо буду, маму слушаться Дверь открылась Я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой Спишь, сынок? Сердце схлынул, глистый, цепкий хладок жути Ты, мам, ты чего, скоро-то? Да я подумала, чего же я одна-то пошла Мне же одной-то не донести, давилик то добрый пойдем возьмем веревки. Навяжем две вязанки, да принесем. Жалко бросать-то. таля ты спит? Я мигом слетаю с печки. Спит, я сейчас. Она сроду не проснется. И вот мы идем темной улицей близко друг к другу. Молчим, поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи с остиной? Пять. Вот переулок, тут четыре избы и длинный огород этой самой старухи. Сено-то доброе, прямо пух. Жалко оставлять-то. Давич, никого в переулке-то не было, я сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им до, до весны слишком хватит. Если хороший навильник, раза на три хватит дать. Там на четыре хватит. Я еще там, когда накладывались, подумала, может, запоздаем в деревню-то, стемнеет поедем переулком, я изброшу. Да и положила поверх бастырка здоровый навильник. А если бы в переулке кто-нибудь бы оказался? Ну, тогда что ж, отвезла бы в бригаду, тут уж ничего не сделаешь. Ух, она же и поест у нас сейчас свеженького-то, сразу согреется. Сразу ей дадим? Знамо сразу, дармовое. Ну вот она, старухина изба, у нее там между избой и баней есть такой закоулок. Летом там крапива растет в рост человеческий, А зимой сохлые стеблины торчат из снега, чердеют. Вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью. Мы скоро навязываем две большие вязанки. Сено пахучее, шуршит, в руках колется. Так и вижу нашу Райку, как она уткнет свою морду в это добро. Идем назад, и тут черт ее с проклятую, собака Чуевых. Подбежала Не видно, не слышно Да как гавкнет Я подскочил до вязанки и выронил А мама выронила свою и села на нее Едва оправилась от страха Пошли Мама ругается Вот Катина, У меня чуть разрыв сердца не случился ты как, сынок? Да ничего Ноги маленько ослабли сперва А сейчас ничего Некоторое время еще идем Может подбежи, сынок? «Оно скорее делать-то будет, а то Талиба там не проснулась». «Давай. И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка, точно большой темный горб подскакивает на маминой спине». Райка мыкнула, услышав дас. Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцем». Ешь, милая, ешь, говорит мама Ешь, родимая И чего-то всплакнула И тоже вытерла слезы и сказала Ну, пошли, Вань А то Талех там Дело сделали Таля спит, даже не пожевельнулась Пока мы шумно и весело раздевались и залезли на печку Здорово, Вей, сказал я про себя И посмотрел вниз, в дальний темный угол Весны-то мы кое-как дождались, а вот райки у нас не стало. У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теледочек телочка. Сидел до соломенную подстилку, тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком. Сена, конечно, не хватило, а уж вот-вот две недели и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь. Мама выбрашивала у кого-нибудь помалые вязанки, но чего там. Райки теперь много надо, у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице. Может, где клочок старого вытает или повезут вазы на колхозную ферму и оставят на плетнях. Иногда оставляют до кольях по доброй горсти. Так она у нас. И ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, Пристроилась к стажку. Стажки еще у многих стояли. У кого мужики в доме, Или кто по блату достал воз, Или кто купил, Или бог их там знает. Вот за вечером Райка пришла к воротам, А у ней кишки из брюха висят, тащится за ней, Прокололи вилами. Вот. Значит, надо ждать стелочку, Пока она вырастет. Назвали ее тоже раем. Жатва Год, наверное, 1942 -й. Мне стало быть 13 лет. Лето, страда, жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась. И повернешься, обжигает. «Мы жнем Сашкой Кречетовым». «Сашка старший, ему лет 15-16, он сидит на машине на Жнейке». «У нас говорили жадко». «Я гусевым». «Гусевым» — это вот что. Жнейку напрягалась тройка, пара коней по бокам. Дышла водила или водилиной, а один на длинной постромке. Впереди и на нем-то седле сидел обычный парнишка моих лет, направляя пару тягловых. «И стало быть машину». Точно по срезу жневья. Оглушительно, лязгом, звонко стрекочет машина Машет до бела отполированными крыльями Когда смотришь дождейку, издали кажется кто-то заблудился в Высокой ржи и зовет руками к себе Сзади стоячей полосой остается висеть золотистая серая пыль Едешь и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна Соломы, нагретой травы и пыли Прошлый след Хоть давишь золотистая полоса Я села и сзади поднимается И остается неподвижно висеть новая Жара жарой Но еще смертельно хочется спать Стали чуть свет А время к обеду Я то и дело засыпаю в седле И тогда неприученный к этой работе мерен сворачивает в хлеб Сбивать стеблями ржи Паутов сток Сашка орет «Ванька, огрею!» Причину у него длинный, может достать Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня Но сон чудовищный, желанный сон Опять гонет меня конской гриве И сил моих не хватает бороться с ним «Ванька!» — Сашка тоже матерится «Я сам с сиденья валюсь У меня у самого сейчас кровоизлияние мозга будет Потерпи! Давай хоть пять бедут, поспим!» Предлагаю я Еще три круга, и выпрягаем. Три огромных круга. А машина стрекочет и стрекочет. И размерно шагает коней, дергает повод, и фыркает. И на голову точно масляным блин положили. И горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны. Там, где сидишь в седле, мокро. Все остальное раскалилось, тлеет. А, Сань! А то упаду под жатку, вот увидишь. Сашку до допекло тоже. Он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает возжи. Трррррр! Пять минут, Ванька, а то застукают. Господи, да больше и не надо. Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь. На тот случай, если коди сами тронут. То, чтоб... И переехала машина, успеваю еще подумать про это. Потом горячая, пахучая земля Приникла к лицу, прижалась. В ушах еще звон женейки, Но он скоро слабеет, над головой тихо. Прошуршали литые медные колоски, и все. Мир звуков сомкнулся, Я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время... Все тело вроде слегка покачивается, как в седле. Приятно гудит кровь. Потом я без телесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как сплю. Сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я сплю, я знаю это. Никогда больше в своей жизни я так не спал. Так вот, целиком, волю, через край... Сколько мы спали, не знаю, только простулся я вдруг с ощущением близкой опасности. Сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность. Кто-то кричал. Я вскочил. Нас все же застукали. Сам председатель колхоза Иван Алексеевич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог. Ей только издали грозил плеть и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился. Контри! вы мне ответитесь садите жать сейчас же. Отойди от жадки, тогда сядем. Сашки видно попало разок к председательской плетью. Он почесал спину. Сейчас же у меня садитесь. А что, под статью мне подвести хотите? Отойди от жадки. Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне. Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять доладилось сжечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело, малость урвали. Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал. Странный он был человек, Иван Алексеевич, председатель. Это нога его, это ему давно еще, молотилкой. Хотел потуже вогнать сноп под барабан и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевало сжогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый. Вовсю ругались по мужичи и с председателем тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам подчинял веревочную сброю, длинно матерился при этом, иногда с силой бросал чиненную, перечиненную шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости». В тот день председатель здорово насмешил нас. с мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать, затяруху, мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде. Потом должно было быть собрание, у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения, кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне вечером самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками и терял драгоценное время. Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону, ждал. Предстояло накачкам. Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать. «Сегодня четыре аглоеда», — начал председатель. Спали на полосе. Это Санька Гречетов, Илюх Чумазы, Ваньк Попов и Васька Безотцовщина. Вы что, соображаете? А этот тверзило, Колька, я про тебя. Ваньку ему вещь захотелось. Колька, Моисей внук, поймал у меня вчера на рубаке в шу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться и отказался. Попариться ему, веш, захотелось шерепцу. Дубина такая. Ты все ночно пробегаешь туда-сюда, а днем спать на полосе. Я не спал. Я посплю вам. Я вам посплю, дьяволы. Вы у меня еще скирдовать в ночь будете. Далеко за лесом медленно опускается в синие дымы большое красное солнце. Хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит борзя, наш бесконечно добрый шалабый кабель. Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается, никакого интереса, а мы клеем на сами. Дальше, что это за моду взяли, перепелок стягать? Живодеры. Первое. Они всяких личинок уничтожают. Да время же терять черти. Пока ты ее догонишь, до. Угодишь бичом, времени-то сколько уходит. Дальше. Ленька-японец наехал, сын на пенек, порвал пилу. Оглазил? Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть. Ехай сейчас прямо в кузню, чтоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне сколепали. ленька японец радиошиник, дома побудет. Везет недомерку. Не наружно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновата хмурится. «Дальше, если еще кого увижу, тут-то нанесло нежданного. На дороге из-за взгорка показались дрожки у Мы хорошо знали его жеребца. К нам едет». «Эх, как вскочил тут даже председатель!» О, он ужасно боялся уполномоченного. Да как застучал кулаком по столу, как закричал. «Я давно уже замечаю среди вас контр-контр!» А деревешкой своей председатель наступил Борзя на хвост. Борзя взвыл блаженным голосом. «Председателю надо перекричать собаку». Он кричит «Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!» Собака воет, крутится под столом Председатель почему-то не может сойти с нее То ли от волнения, то ли... Бог его знает Добрый Борзя начал кусать деревяшку Мы корчимся от смеха До того уморительная картина Потом, когда мы вспоминали эту историю Ленька Японец сознался, что у него случился тогда посекота, Написал штаны от смеха Уполномоченный подъехал... Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать. Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец-жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы, чуть из хомута не вылез. ополномоченный выскочил из коробка, Председатель поскакал было на деревяшке за Борзей. Потом вернулся, стал успокаивать жеребца. Мы все лежали в повал Мы тоже побаивались уполномоченного Но тут ничего не могли с собой сделать Умирали от смеха В чем дело? Строго спросил уполномоченный Это собрание у нас до на счет итогов Пояснил Иван Алексеевич Собака валяне к комедии вышла И закричал на нас Завтра же убрать этого блохастого Я вижу, что комедия, не собрание Может, рано веселиться-то? «Спросил у нас уполномоченно, «Может, наоборот, лагать надо?» Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет накачка настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал. «Ладно, поработали, посмеялись, идите спать». Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер. Вспоминали Борзю Ивана Алексеевича, хохотали в подушке». Ван Алексеевич беседовал у огонька с уполномоченным. Раза два он входил к нам и сердито шепел: Вы будете спать? Опять завтра иди не добудешься, оглоеды! Хоть бы человек постеснялись. Потом уполномоченный уехал. Мы один за другим проваливаемся в сон. Когда я позже других, последним, наверное, выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко скрикивает ночная птица. Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку, хлебает теруху. Протез его отстегнут, лежит рядом. Куда и култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует от нее, видо до да боли дотрудил за день. Теперь она горячая, отдыхает. А вокруг тепло и ясно, кто-то высоко-высоко Золотыми гроздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком, чистый, голубовато-белый, легкий свет, и все вскрикивает согрей какая-то ночная птица, зовет, что ли, кого? Бык до время работал я на табачной плантации. На табачке, у нас говорили, поливал табак. Воду надо было возить из согры. Как только солнце поднималось, мы забрегали водовозки быков и весь день возили воду. Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя, веревочное, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится, хамут пополам, а бык шагает дальше. А я с бочкой потереть дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, забрегаю и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул бочка на бок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали. Я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга. Один раз после обеда надо запрягать, моего быка нет. Бригадир Петронька Яриков, косой маленький мужик, орет на меня. «Куда же он у тебя девался-то? Мать, перевать? В землю, что ли, провалился?» Я полекал все закоулки, все огромные места, нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя себе, я тебе покажу. Нашел просе, лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу с ему в морду. Как он мыкнет, как вскочит, да как даст мне под зад. Я отлетел бедро на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга Я боялся пошевелиться Думаю, как с собакой Встанешь, он опять кинется Потом все-таки потихоньку стал подниматься Мык стоит, смотрит Я поднялся и пошел от него задом Кое-как доковылял до бригады Заняц огнем горит Хорошо еще не рогом попал А не у него шароченный, лбом угодил Сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах. Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги шалезды Курок и побежал впроса. Через пять минут, видим, летит наш бригадир, сломя голову. За ним бык бежит, бригадир и орет: Стреляйте в него! Стреляйте, что вы стоите! Спорить ведь он меня! Забыл с перепугу, что оружия ни у кого нет. У нас их позабирали, как началась война. Эмитичка и бабы, увидев разъяренного быка, кто куда в рассыпну. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо, не обратил внимания. Видно, Петрунька железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло. Петрунька туда, бык за ним. Петрунька сюда, бык за ним. Гонит его по гради, согнал в угол. Петронька как птица, взлетел на плетень и на ту сторону. Бык, не останавливаясь ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Его накинули волосиную петлю, на шею стянули и смучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу. По давней традиции она, как ни странно, сохранялась и в войну. После того, как табак уберут с плантации, Высушат и свезут в город на табачную фабрику. Бригад гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили. Привозили из деревни самогонку и начиналось. На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку, неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стирную холстину. Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он сревел. Негромко, глухо, коротко, как вроде сказал «Ой!». Горло у меня подступил горький комок. Я вцепился зюргами в траву, стиснул зубы и зажборился. Я видел его глаза. В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, пожалел он меня тогда. Пожалел. Мяса я не ел, не мог. И было обида, что не могу как следует наесться. Такой рубон часто бывает. Самолет Мы, четверо боцанов, Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с удочками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техником в городе, точнее за городом, километров километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит. Тревожно, охота домой. Однако надо выходить в людям. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но так отдышаться. Вот уж не знал. Городские ребята не любили нас, деревенских. Смеялись над нами, презирали. Называли чертями. Кто черт, так это, по-моему, они. И рогалями. Что такое рогаль, я по сей день не знаю. И как-то лень узнавать. Наверное, тот же черт. Рогатый. В 14 лет презрение очень больно и ясно создаешь. И уже чувствуешь себе кое-какую селенку. Она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы... Обижать себя не давали. Помню, шуя, крепыш парень, подсадистый, хлестки закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел, только что не курлыгал. Жиринок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился, схватил нож. Тот, кто стоял против него, тоже с ножом, очень удивился. И это-то, что он только удивился, толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться, мы защищались». Иногда так вот, безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной. Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору и с нами вместе, налегке городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя. «Чего там, Ваня? Сальса шпаток, да метку то я сок. Сейчас раскошелитесь черти, все вытряхнем». «Гроши-то куда запрятали?» Куркули, вот рот вам пароход Откуда она бралась, эта злость, такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обида. Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то О них думают, нам ничего, как хочешь, так выживай Мы молчали, изумленный, подавленный, столь открытой враждебностью Проклятый сундучок, в котором не было ни метку, ни сальца Обжигал руку, так попустил его вниз горы А на горе, когда поднялись на ровном открытом месте, стоял самолет Да так близко, там был аэродром И так он неожиданно открылся, этот самолетик, так близко стоял и никого рядом не было Можно подойти и потрогать Раньше нам приходилось редко видеть самолет в небе Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели «Где? Где он?» «Ах ты, Господи! Я так и ахнул!» «Да все мы слегка ошалели! И городские тоже!» «Что уж! Так каждый день видели они их самолеты!» «Но они скоро взяли себя в руки притворяшки!» Кокурусник, ссылка, Сидит! Горючего, наверное, нет!» «И пошли, не глядя больше на самолет!» Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет. Нельзя было показать, что мы действительно такая уж совсем непролазная деревня. И ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко тернул за рукав. Он мне, этот самолет снился потом». Много раз после приходилось ходить горой мимо аэродрома, но самолета там не было, он летал. И теперь он стоит у меня в глазах, большой, легкий, красивый, двухрылый красавец из далекой-далекой сказки. Василий Мак...